97 бойцы продвигались медленно. За час отряды преодолели не более 100 метров, потеряв при этом убитыми и ранеными около 50 человек. Кроме того, с каждым метром естественных укрытий становилось все меньше, и они становились менее эффективными. Может отвезти людей предложил абдул дальше один из командиров. И что? — удивился Гечи Медин. — Чтобы потом начать сначала, на наступление ночи можешь не рассчитывать. В темное время суток берсерки действуют еще эффективнее. К тому же мой радист доложил, что у них там маяк работает. Скорее всего, они вызвали эвакуатор, иначе бы нас давно уже накрыло. — Ах, не напоминай мне об этом. Я только что половину отряда едва не потерял в этой бомбардировке. — Ну вот. «Так что их нужно дожимать. У нас не так много времени!» Ухнул очередной взрыв, и снова замолчал пулемет, прикрывавший продвижение людей к вершине. «Гази, иди к пулемету!» «Э, командир! Иди, я сказал!» «Слушаюсь!» Гечи Витиевато вырвался. «Уже шесть пулеметчиков отправились на тот свет, и с каждым разом назначать новое становилось все сложнее». Добровольцев после третьего раза уже не находилось, поскольку люди считали, что это верная смерть, и лучше идти на штурм, где шансов погибнуть гораздо меньше, а тут то снайпер дырку в башке сделает, то гранатометчик гранатой залепит. Застучал с новой силой пулемет, активизировались бойцы, продвинувшись наверх еще на полтора метра. Не остались в долгу солдаты, и еще пара воинов Всевышнего, взмахнув руками, покатилась вниз. Боеприпас стремительно подходил к концу. За полтора часа боя боевики подошли очень близко, на отдельных направлениях подползли на 50 метров. Миха откатился назад, чтобы поменять последний магазин с патронами, который и без того наполовину опустел. Грудь саднила, голова гудела от трех попаданий по шлему. Картинка на бронестекле временами подрагивала из-за касательного попадания. Стекло вместе удара замутилось и пошло мелкими трещинками, затрудняя обзор. У медведя уже давно закончились гранаты, и он раздал свои магазины другим, поскольку, получив ранение в плечо, не мог хорошо стрелять из автомата. Но тем не менее вытащил пистолет и изредка посылал пули почти вслепую. У остальных солдат дела обстояли не лучше. «Кот!» — позвал ломонос по радио Миха Кемпла. «Нам не продержаться до подхода вертолетов!» «И что ты предлагаешь?» «Грохнуть эту суку! Живых они нас все равно не оставят!» Миха оглянулся на первого. Тот лежал неподвижно. Ему вкололи отменную дозу обезболивающего, и он просто уснул. Грохнуть мы его всегда успеем. «Тогда чего ты ждешь?» «Не знаю. Чудо». «Чудес не бывает, командир». «Я знаю». Миха еще немного пострелял, убив одного и трех ранев. Потом скосил глаза, глянув в угол бронестекла. Там фиксировался остаток боекомплекта в рожке. Всего значилось 9 патронов. «И это еще не считая 20 в пистолете», — вспомнил Миха. «Но толку от них, как от козла молока». «Сейчас они в рывок пойдут!» «Ладно, слушайте меня внимательно», — обратился ко всем солдатам Кэмпл. «У кого еще остались маяки, приведите их в положение. Огонь на себя!» «Наберите по 20, по 30 единиц и бросайте во все стороны света!» Солдаты произвели необходимые манипуляции, введя нужные коды, и бросили маяки как можно дальше от себя. «А теперь не давайте их сломать!» «Да, и вкалите себе подозе обезболивающего!» «Не хватало еще, чтобы мы от болевого шока загнулись!» Боевики сначала шарахнулись в стороны, думая, что это гранаты, но вскоре разобравшись, в чем дело и чем это для них чревато, попытались дотянуться, чтобы переломить маяки, отменив поставленную на них установку, но этому активно мешали. Солдаты подстреливали каждого, осмелившегося высунуться из укрытия. Но, несмотря на все их усилия, два маяка все же повредили, Их разбили на мелкие осколки автоматными очередями, но остальные пока оставались невредимыми. С неподвижных маяков сигнал уходил в космос. Оттуда поступал в контрольный штаб, где сигнал проверялся на достоверность и обрабатывался. Места выхода сигнала накладывались на карту, и уже в соответствии с плоскостями поступали приказы на базы ракетных станций, где командиру батареи нужно было только нажать на кнопку «Пуск», что и было сделано. Ракеты типа «Земля-Земля», покинув жерло направляющих, уходили высоко в небо, чтобы взорваться где-то за десятки километров. Миха расходовал последние пули из своего ПМД-9, не давая боевикам дотянуться до трех оставшихся маяков, когда почувствовал острую боль в плече. Его будто обожгло в районе лопатки, да так, что исчезла возможность пошевелить рукой. Миха упал. Невыносимая боль гасила сознание. «Хорошо, что я еще на болик вколол», — успел подумать Кэмпл и упал. Уже лежа на спине он почувствовал содрогание почвы. Сначала редкая, но учащающаяся, и вот уже земля дрожала, не переставая. Четыре вертолета вылетели из особки. Два «Беркута», разведчик «Шмель» и эвакуатор «РН-11». «Нихрена Ни хрена — воскликнул командир звена. «Да тут земля буквально кипит!» Боевые части ракет равнялись с землей одной из гор. Мощные взрывы вздымали груды пород в воздух, образуя копола из земли и огня, обрушивая все это вниз. Впрочем, продолжалось это недолго, но пейзаж выглядел поистине как лунный. «И что? Есть кто живой?» «Говорит Шмель, фиксируя работу передатчика на самой вершине». «Делать нечего», — согласился командир авиационного звена. «Если работает маяк, могли уцелеть и люди». «Внимание! Движение в районе подножия!» «Ясно. Работаем по стандартной схеме. Одиннадцатый, подбирая оставшихся, если там вообще кто-то уцелел, в чем я сильно сомневаюсь. Остальные раскручиваем воронку». «Есть, командир!» Эвакуатор с поисковой группой и шмелем ушли подбирать уцелевших. С РН-11 на тросах спустились поисковики и стали бегать от воронки к воронке в поисках передатчика и людей. А два «Беркута» расходились в стороны, взяв вершину полуразрушенной горы за центр своей воронки. Вертолеты встали друг напротив друга и открыли огонь неуправляемыми ракетами и пушками, двигаясь по часовой стрелке, будто вворачивающийся в винт. Ракеты взрывали все, что им попадалось на пути, и оставшиеся после недавней бомбежки боевики, сломя голову, драпали через лес, не разбирая дороги. Спорить с беркутами никто не хотел, а вертолеты жгли и жгли всю местность под собой. Они успели сделать пять оборотов, основательно перепахав землю, когда с Иран-11 передали. «Порядок! Всех, кого нашли, погрузили!» Точнее! «Девять человек, как и показывал маяк!» «Тогда уходим!» И беркуты, сделав прощальный залп, направились к ближайшей базе.